Приветствия в семейном кругу. Хорошую привычку здороваться друг с другом лучше всего прививать в семье. Однако часто ли в действительности, погруженные каждый в собственные заботы, члены семьи приветливо желают друг другу доброго утра в начале дня? Не правда ли, нередко уставшего на работе человека на пороге дома встречают сухим ужин на столе? или фразой «кухонный комбайн снова сломался», или «чем-нибудь в этом же роде». А ведь для того, чтобы скрасить нашим близким унылую и монотонную повседневность, полную неотложенных дел, достаточно доли секунды, всего лишь краткого, но благожелательного приветливого слова, и мы сделаем будничную жизнь ярче и приятнее, а нашим детям подадим хороший пример.